16 часов 20 минут Баян и идущие с ним четыре контрминоносца, обогнув с юго-востока острова Элиота, обнаружили севернее, ближе к берегу, группу дымов. Выяснение того, кому они принадлежат, завершилось встречей с крейсерами и истребителями Рейтсенштейна, которые продолжали преследование дестройеров Каперанга Асайи. Японцы шли по мелководьям, прижимаясь к берегу, а Паллада, Аскольд и Навик – несколько мористые. Причина, по которой японские эсминцы не оторвались от идущих на 17 узлах русских крейсеров, заключалась в том, что два из семи контрминоносцев были повреждены и не могли физически развить ход больше 22 узлов. А поскольку идти приходилось против ветра, то реальная отрядная скорость составляла узлов 20, Несмотря на это, отрыв их от русских рос с каждым часом, и к моменту появления на сцене Баяна они уже ушли вперед миль на 8. Примерно 2,5 часа назад крейсера и 4 истребителя Рейценштейна прошли мимо бухты Энтоа у Бидзива, но там уже не было ни одного японского парохода. За 4 часа охраняемый Чин и еном и Мацусимами конвой удалился от места выгрузки на 36 миль. По пути к нему присоединилась Цусима, а сейчас догоняли семь истребителей каперанга асаи Увы, на хвосте за собой они вели и преследователей, хотя и без повыдыря те так и так нашли бы и настигли тихоходное транспортное стадо. Визуальный контакт между конвоем и преследователями был установлен в 17.10. Когда до залива, в устье которого располагался поселок Дагушань, и в котором контр-адмирал Катаока предполагал отстояться с транспортами, оставалось пройти миль двадцать. Ему поначалу и в голову не приходило, что русские крейсера отважатся зайти так далеко. Однако поступивший часа полтора назад приказ до темноты уходить вдоль берега по безопасным глубинам, а потом прямиком на Чемульпо, ставил крест на этой идее. Когда на западе прямо по корме появилось облако дыма, которое постепенно росло и наконец материализовалось сначала в свой легкий крейсер, а за ним в семь эсминцев, Катаока облегченно вздохнул, ибо своих легких сил при его кораблях сейчас не было. Но потом на фоне закатной дали сигнальщики опознали четыре русских крейсера со сворой истребителей, что в свою очередь было очень и очень плохо. Со скоростью его больших кораблей защитить растянувшиеся на несколько миль караван Трампов от быстроходных крейсеров было крайне тяжело, вернее невозможно, что вскоре и подтвердилось на практике. На дистанцию открытия огня из 6-дюймовых орудий вражеские крейсера приблизились 40 минут спустя. Катаока хорошо помнил недавний бой с Богатырем и выводы из него сделанные, поэтому он немедленно повернул все вдруг на противника, пытаясь максимально сблизиться и ввести в дело свои 120 миллиметровые орудия. Характер последующих событий мало отличался от истории с Богатырем. При более-менее близких падениях Паллада и Баян, пользуясь превосходством в скорости, разрывали дистанцию, С учетом того, что в этот раз крейсеров с 6-дюймовками было два, один из двух крейсеров постоянно вел огонь по малоподвижному противнику шестидюймовыми дюймовыми орудиями, а баян даже 1-8-дюймовкой. К сожалению, вторая из боя была выключена, поскольку в кормовой башне баяна до сих пор не смогли устранить заклинивание погона осколками 6-дюймового снаряда прощального привета от Фудзи. Результат боя, впрочем, был близок к Богатырскому. Несколько 6-дюймовых попаданий в устаревшие японские крейсера и пара 8-дюймовых в Чин и Йен, не причинивших, однако, старому броненосцу критических повреждений. Тем временем Оскольд и Навик, впервые за день выдав максимальную скорость, обогнули место боя и помчались к транспортам. Нарисовавшееся было на их пути Цусима, получив за 10 минут 5 6-дюймовых и 3 5-дюймовых снаряда, Волоча за собой дымный шлейф пожара в офицерских каютах, с креном отвернула в сторону кораблей Катаоки. Попытка дестройеров Асаи помешать этому избиению своего крейсера закончилась серьезным повреждением двух его кораблей, включая и флагманские «Сиракума». Остальные выпустили свои торпеды без серьезной надежды попасть в несущиеся на 23 узлах русские крейсера. Легко уклонившись и не обращая больше на японские истребители внимания, два наших германца и ведомые ими 8 контрминоносцев занялись, наконец, основной запланированной на сегодня работой – избиением транспортов. Первый снаряд в их неправильном строю разорвался в 1847, после чего капитанам пароходов не оставалось ничего, кроме как выполняя приказ Катаоки спасаться по возможности, и они кинулись в рассыпную. Многие, не искушая судьбу, выкинулись на берег или отмели, чтобы спасти людей. Таковых счастливчиков было более десятка. Один из беглецов, получив несколько снарядов, лишился хода и загорелся на глубокой воде. Неподалеку от него почти одновременно были подорваны минами истребителей и начали тонуть еще два. Трое выбросились на мелководье, сравнительно далеко от берега, где и были деловито добиты снарядами и торпедами оскольда и контрминоносцев. Два транспорта стали законными призами Новика. Один порожний, другой с грузом вяленой рыбы, филиппинского риса и испанских жестянок с порошком для куриного бульона. Аскольду достался целым небольшой пароходик с хоть и менее ценным в денежном выражении, но не менее нужным в крепости грузом, брикетами конского фуража. Но нескольким крупным Трампам удалось таки рвануть к юго-востоку, в сторону открытого моря, где с ними в сгущавшихся сумерках пришлось возиться уже нашим истребителям. Отходившие в том же направлении их японские визави попытались было этому помешать, что было усмотрено новиком и закончилось закономерно. Сиракума погиб причем практически со всем экипажем и отважным, но неудачливым командиром флотилии, как и подорванный минами крейсера транспорт в 3000 тонн, который Осаи пытался защитить. Еще два крупных Трампа записали на свой счет беспощадный и бдительный. Наступала ночь. Завершив свою миссию и так и не получив кодовой телеграммы Макарова об атаке на Элиоты, русские крейсера и назначенные конвоировать призы контрминоносцы, за исключением двух посланных на разведку к Чемульпо, спокойно двинулись за оскольдом в Порт-Артур, обходя по большой дуге с юга острова Элиота. Рейценштейн, по телеграфу, приказал Баяну и Палладе присоединиться, что избавило Катаоку от возможных крупных неприятностей, но со своей стороны спасло и наши крейсера от неизбежного контакта с броненосцами ТОГа, подходившими к месту боя. С их мостиков офицеры уже не только слышали выстрелы, но и видели далеко впереди огневые зарницы. По пути, уже в темноте... Наши, отходящие с добычей к югу крейсера, счастливо разминулись с броненосцами Тога на дистанции около 8 миль. Получив доклады от группы прикрытия транспортов из элиотов, Тога двинулся с уцелевшими силами в сторону Корейского пролива, приказав сделать то же и катаоки, а транспортом и судам обеспечения с миноносцами немедленно оставить якорную стоянку у элиотов. Противостоять подходящим семи русским линкорам было просто нереально. Наличие этой погони, пусть и неспешной, повлияло на характер действий японского адмирала. Имея три броненосца, он уже не мог пресечь вакханалию избиения транспортов у Маньчжурского берега без риска потерять все. Сейчас важнее было спасти тех, кто еще движется в корейских водах, дать им спрятаться в Чемульпо и Пусане. Развивая предельный для своих поврежденных кораблей 16-узловый ход, Тога отрывался от Макарова. Увы, недостаточно быстро, чтобы по прибытии в Чемульпо успеть принять сплав батареи Асама, сколько-нибудь значимое количество 6-дюймовых снарядов до прихода туда русских. Напрашивалось единственное решение – соединиться в Мазампо с отозванными от Хакадата, ясимой и Хацусе, обязав миноносцы атаковать ночью противника на пространстве от Шантунга до Чемульпо. Тогда был шанс помешать уходу русской эскадры во Владивосток. Но у Степана Осиповича на этот счет был иной план, вернее просто не было выбора. Рассчитывая на решительный разгром тога, он отнюдь не планировал сбегать из артурской ловушки. Его приказ на бой четко оговаривал иметь на кораблях угля, воды и припасов на двое суток, из них 24 часа полного хода и 24 экономичного. Дополнительные полузла для крейсеров, дополнительный десяток сантиметров надводной брони у броненосцев, Дополнительный запас плавучести из этих мелочей и должен был сложиться успех дня. Но ценой за них была невозможность второго раунда. Так что к концу вторых суток сражения прибит Зыва, эскадра непременно должна была вернуться в крепость. И коль скоро под вечер даже дым итога перестали быть различимы, в 10 часов отряд русских броненосцев перешел на экономичные 10 узлов и последовательным поворотом лег курсом на Артур. Но точку в этом бою ставить было еще рано. До командиров восьми миноносцев 10-го и 11-го дивизионов и трех уцелевших из 4-го дивизиона телеграмма адмирала Тога об общем отходе не дошла. Расстояние было слишком велико, поскольку еще за пять часов до этого командовавший ими Кавторанг Такеба принял решение развернуться в линию западнее Элиотов в надежде ночью перехватить возвращающиеся на базу русские корабли. Отряд контр-адмирала появился у бухты Энтоа с двухчасовым отставанием от планового срока. Вызвано оно было вполне уважительной причиной. Подставляться под огонь японских броненосцев было для его корабликов откровенным безумием. Переждав под берегом, пока дымы броненосцев ТОГа развеются за горизонтом, канонерки и минный транспорт двинулись дальше лишь тогда, когда стало ясно окончательно, Что второй, показавшийся на горизонте отряд больших кораблей, это броненосцы Макарова, идущие в догон за японским трио. Конлодки уже не имели никаких шансов догнать японские транспорты, но по отношению к складам и причалам Бедзыва, их относительно небольшая скорость хода недостатком не являлась. Равно как не были им серьезным противником две японские батареи из крупповских 90-мм, развернутых непосредственно у пирсов, на случай новой ночной атаки русских миноносцев. После нескольких попаданий крупными снарядами с Гиляка и манжура ответный огонь японцев сошел на нет. Вскоре все деревянные пирсы превратились в щепки, потом настала очередь прибрежных складов, а в финале шоу Амур засыпал сотни мин подходы к Бедзыва. Покончив с этим, корабли Лощинского построились в колонну и в шестом часу вечера отряд приступил к следующей задаче – уничтожению японской передовой базы на островах Элиота. Подступы к внутреннему мелководью архипелага преграждали боны и три батареи и пяти дюймовых пушек производства «Армстронг», закрывающих все три пролива. Мощи каждой из них вполне хватило для пресечения попыток прорыва миноносцев, но против летящих с разных сторон 8- и 9-дюймовых снарядов ни одна из них не могла долго продержаться. Выстроенные для стрельбы прямой наводкой древоземленные Эрзац-батареи с, с легкостью поражались с фланга и тыла. Они не были предназначены для таких условий, ведь в любой другой день на их защиту вышли бы все броненосцы адмирала Тога. Но, увы, именно сегодня у них было рандеву с русскими коллегами. Тем не менее, сопротивление отряду Лощинского Соединенный Флот оказал и серьезное. Хотя единственным кораблем, попытавшимся активно защищать входные батареи элиотов, оказался вышедший из-за бона в проливе Тунгус бывший крейсер третьего ранга, а фактически крупная канонерская лодка «Сайен», его меньшие братья Атаго, «Майя» и «Бандзя», которым для полного выхода из строя в принципе достаточно было получить один-два крупных снаряда с «Отважного», «Гремящего» или «Маньчжура», вели себя не столь решительно. Они постреливали в сторону русских с рейда из-за спины Саена. Не каждому кораблю удается заслужить у противника персональное прозвище. Саену удалось. В гарнизоне Артура, бывший китайский крейсер третьего ранга, получил прозвище «Гадюка» за регулярные дерзкие обстрелы прибрежных флангов. Но в этот раз японской канонерке противостояло сразу 7 кораблей, и это при том, что Амур от греха подальше отошел от места главных событий мили на две. Через 40 минут, получив два снаряда в 120 мм, один 6-дюймовый и один 8-дюймовый, Саен, волоча за собой дымный шлейф, уполз сперва за Бон, а затем отступил еще глубже, скрывшись за островом Хасянтао. Но сам пролив оставался под обстрелом, как с него, так и с трех других японских канонерок, прикрывавших скучившиеся в глубине якорной стоянки угольщики и прочие вспомогательные суда. К этому моменту японская береговая артиллерия состояла только из одного действующего орудия. Однако это была пятидюймовка Армстронга, та самая, чьи снаряды уже семь раз поражали русские корабли. Сначала один ее снаряд зацепил Сивуча, Затем, после паузы, вызванной близким разрывом очередного русского снаряда, дважды огреб свое «Гремящий», и, наконец, когда стало ясно, что огонь Саена ослабевает, японские артиллеристы перенесли огонь на Маньчжур. В течение 15 минут флагман Лощинского был поражен пять раз. На близнеце героического корейца замолчала правая девятидюймовка, была снесена грот мачта, и возле нее возник пожар. Правда, вскоре потушенный. В фор-пике красовалась изрядная дыра, от баркаса оставались одни обломки, полтора десятка человек из экипажа погибли, а среди раненых был и сам русский контр-адмирал, получивший два небольших осколка в левое предплечье и легкую контузию. С учетом быстро сгущающихся сумерек, продолжающегося упорного сопротивления противника и возможной минной атаки, Лощинский принял решение об отходе на ночь к дальнему. Не удаляясь от берега Квантуна дальше трех миль, его отряд направился в освояси, провожаемый отблесками взрывов и разгорающихся на побережье бухты Энтоа пожаров. Доложить Макарову о своем решении Лощинскому удалось лишь в 22 часа. Комфлот, обдумав ситуацию, приказал ему, не доходя до дальнего, перестоять ночью в бухте Дип, дождаться утром Рейценштейна, а затем вместе с его крейсерами вновь наведаться к Иллиотам. Степан Осипович понимал, что Тога, скорее всего, уже дал команду своим легким силам и обозу покинуть передовую стоянку. Но, по крайней мере, можно было ликвидировать телеграфную связь по кабелю, которую японцы уже успели там наладить, порушить все, что еще оставалось на берегу и завалить подходы к рейду минами. И Макаров не обманулся в реакции своего визави. Тога еще в 20.45 по радиотелеграфу прислал гарнизону и кораблям Элиотов приказ об эвакуации в Чемульпо. Ликвидация дел потребовала 7 часов. В ночную тьму по проливу Ермак уходили тихоходы, поврежденный Сайен, по природе неспешный Каймон и три канонерки типа Майя, а также 6 флотских транспортов, 3-4 тонных угольщика, 1200-тонные артиллерийские и минные арсеналы, Косугамару и Никокомару, и плавмастерская Миякимару. Разведку и передовое охранение этому конвою обеспечивали относительно быстроходный авиза Мияка и старый безбронный крейсерок Цукуси. Зато во фланговых охранениях шли вполне современные уцелевшие миноносцы 1 класса 14-го и 15-го дивизионов. На следующий день проведший ночь на якорях отряд русских канонерок при поддержке миноносцев и крейсеров Рейценштейна, за исключением паллады, эскортировавшей Картуру призы, к полудню вновь подошли к Элиотам. Никто по ним огня не открыл. Для разведки к берегу отправили катер «Самура». В первородстве – минный катер «Ретвизана». После того, как высадившиеся моряки донесли об отсутствии японцев, Амур выставил остатки мин на проходе к каждому из трех проливов, боны были подорваны и разрушены, а станция телеграфа уничтожена. На таки по буйку конец кабеля Баян оттащил на милю от берега. Чтобы обнаружить его, японцам нужно было поднимать кабель от самого Чемульпо.